Глава 23. К моей большой радости на следующий день тоже пришло письмо, только от Кайла. Вначале я даже своим глазам не поверила, но на листе был именно почерк Кайла. Слава всем богам, с ним все в порядке. Мужчина извинялся за длительное отсутствие связи, поздравил меня с первым постояльцем, расспрашивал, как у меня дела, что произошло, пока его не было, все ли в порядке. Также сообщил, что мне вот-вот должны принести документы для банковского счета, куда он перевел деньги. Он был уверен, что я сумею ими правильно распорядиться. И действительно, вскоре вернулся посыльный. Только в руках у него были не только документы, а куча различных свертков и пакетов. В одном из свертков обнаружился целый пакет безэшек, в другом какие-то экзотические фрукты, в третьем и вовсе ткани. А в одном из пакетов – безумно красивая кукла с золотыми кудрями, черными пушистыми ресничками и изумительного качества одеждой. Я как-то заглядывала в детский магазин, ознакомилась с местными ценами и отлично понимала, что такая игрушка может стоить целое состояние. Также в подарках от Кайла оказался кулон. В футляре, где он находился, лежала записка. «Если вдруг кто-то явится за девочкой, то пусть она наденет кулон». Это мигом перенесет ее к моей родне, а там я успею к вам прибыть. В другом свертке оказались документы на малышку. Они были пустыми, и мне нужно было вписать в них свое имя. Еще одна безумно полезная вещь, если у кого-то возникнут вопросы насчет Нэн. Это решало практически все мои проблемы. Не знаю, я, по-моему, никогда не была так счастлива от подарков, как в этот раз. Сразу написала Кайлу, поблагодарила, поинтересовалась, как я могу отправить подарок ему. Он отказался сообщать адрес, сказал он, пока еще в том месте, куда сложно добраться кому-либо живым, и в такие места лучше не посылать курьеров. Хорошо, что почтовая шкатулка начала работать, и это уже счастье. А насчет подарков он же собирался быть опекуном девочки. Он, конечно, так рано детей не планировал, но знал, что такое забота и ответственность, так что часть денег, которые он перевел, это для девочки. Отдать Нэн под опекунство Кайла было единственным способом защитить девочку. Увы, я сама никак не могла претендовать на ребенка из аристократической семьи. Дурацкие законы. Часть подарков предназначалась мне. Кайл пояснил, что он не мог не одарить девушку, практически подарившую ему ребенка, пусть и весьма оригинальным способом. Мак написал, что не знал, что конкретно мне нравится, но посчитал, что я явно не буду против тканей. Все девушки любят красивые платья. Да и сладости, как он помнит по нашей встрече в кафе, я очень люблю. Тем более это какие-то особенные. В чем именно заключается эта особенность, я узнаю, только когда попробую. И все же мне очень хотелось хоть как-то порадовать мужчину. Если шкатулка отправляет письма, может, она и мыльце отправит небольшое? Решила проверить. Кстати, способ доставки через почтовую шкатулку шикарно бы экономил время. Положила кусок мыла, закрыла крышку, подождала минут пять. Проверила. Увы, мыло так и осталось лежать в шкатулке. Попробовала еще раз, взяв кусочек поменьше. В общем, после нескольких попыток мне все-таки удалось отправить совсем небольшой, но все же красивый, вкусно пахнущий кусочек с замечательным свойством для поднятия настроения. Через пять минут мне пришел ответ от Кайла. Письмо полное благодарности и теплых слов. Как выяснилось, магу сейчас как никогда требовалось нечто поднимающее настроение. Хоть что-то хорошее бросилась мне в глаза строчка из его письма. Похоже, где бы Кайл ни был, сейчас ему было не сладко. Я, естественно, решила расспросить, что же именно у него случилось. «Марика, вы слышали что-нибудь об охоте на невесту?» – значилось в его ответном послании. Не этот вопрос я хотела услышать от Кайла. Да и как-то слишком часто за последние дни поднимается тема охоты. «Слышала, только не говорите, что вы ее участник и гоняетесь за той девушкой», – написала я, не став притворяться, что якобы ничего об этом не знаю. Ответную весточку я ждала с замиранием сердца. Как мне показалось, ответ Кайл писал слишком долго, и это напрягало. Наконец, шкатулка завибрировала, я открыла ее и достала листочек с нашей перепиской. «Честно говоря, я не понимаю участников. Победитель ведь заберет силу своей жены. Утратить дар – это само по себе ужасно. Жить с человеком, у кого ты отнял силу и лишил уникальности – отвратительно. Эх, Кайл, у него весьма наивные представления о женихах. Скорее всего, он просто судит по себе». С учетом того, что я успела подслушать, мало кто собирался жить со мной после того, как силу заберут. Насколько я поняла, они даже обрадовались, что я и иномерянка. Не только мир не знаю, но у меня здесь и родственников нет. Вступиться некому, да и вопросов не будет». Продолжила читать письмо. «Лучше бы все эти участники развивали свои собственные таланты. Полезнее было бы». Не удержался от едкого комментария в адрес женихов Кайл. «Так что, как вы понимаете, я в таком мероприятии не участвую». Да и традиции этой совсем не понимаю. Но мои проблемы связаны именно с охотой на невесту. Официально, до самого поиска невесты около месяца. Женихам запрещено специально что-то предпринимать, но ведь они могут наткнуться на невесту якобы совершенно случайно, не говоря о посторонней помощи и прочих хитростях. Так вот, из-за того, что большое количество магов и воинов непонятно где путешествует и неизвестно чем занимается, у нас обострилось количество нападений монстров и всякой нежити на людей. Вот и приходится этим заниматься. какой все всё-таки Кайл молодец», – подумала я. «Мне даже кажется, что здесь постарались некоторые участники отбора, чтобы отвлечь друг друга. Надеюсь, охота уже скоро закончится». Закончила я читать письмо. А сама подумала, что придерживаюсь совсем другого мнения. Я знала, чем именно должна закончиться охота, и это в мои планы не входило. Решила перевести тему на более безопасную. «Надеюсь» добавила чистой из вежливости. С монстрами сражаться, наверное, очень трудно. Я просто ничего не знаю о магии. Я некромант Марика, так что главное, как следует подготовиться и кого-то убить, чтобы потом поднять, а не знать о магии. Вам простительно, у ведьмы немного другие таланты. Похоже, моя слава уже и до Мага добралась. Или он так и замыло решил. Только ведьма могла решить жить в ведьмовском домике Марика. Было написано в письме Что ж, когда мне приглянулся дом, я еще не знала о его истории. Я совсем забыла спросить о чем-то важном. Вы говорили о целебном зелье, как я понимаю, вы знали, что у меня есть какие-то проблемы, деликатно написала я. Знал, я вижу ауры Марика. Снадобье, которым вас напоили, весьма не Если вам все же нужна помощь, я могу попробовать. Я нецелитель, но у меня есть хорошие знакомые. Постепенно наш разговор перешел к дому и делам. Кайл явно не ожидал, что у меня так неплохо пойдет бизнес. Пусть, правда, и не тот, о котором мы договаривались. Ничего, гостиницу я запущу, просто как следует подготовлюсь к открытию. Да и самому Кайлу по возвращении окажу достойный прием. Я сообщила ему название нашего заведения, при всем желании не могла с ним посоветоваться раньше. «Кайл и Мари, я надеюсь, девушки, которые очень хотят выйти за меня, не узнают об этом. В противном случае я буду переживать за вас, Марика». «Какие, однако, настырные девушки за ним бегают!» «Если переживаете, и ваши так называемые невесты настолько опасны, то мне бы не помешал какой-нибудь защитный артефакт», не растерялась я с ответом. «Надо все использовать себе на пользу». «К тому же, мало ли, вдруг действительно явится какая-нибудь невеста-магичка и решит меня устранить как потенциальную конкурентку». «С трудом вас представляю с магическим оружием, но хорошо», Пришел незамедлительно ответ мужчины. «Ох, сколько же Кайла обо мне не знает!» – улыбнулась я, вспоминая незабываемые ночи в компании зомби. «Что поделать, мне пришлось быстро учиться». «В свою очередь, надеюсь, что из-за меня вам никто не будет докучать», – ответила я. «Не переживайте, Марика, даже если кто-то будет, я со всеми ними справлюсь», – прислал мне Кайл. Мы еще немного переписывались, а затем Мак поблагодарил за беседу, и каждый из нас направился по своим делам. Тем более дел было много. Перед обедом на нас посыпались заказы. После празднования дня рождения мэра, желающих попробовать у нас еду было огромное количество. Кажется, шкатулка не переставала вибрировать. Единственное письмо, не содержащее заказа, оказалось от оборотня. Вайланд сообщил, что вынужден срочно уехать, что в очень важном ему деле случились сдвиги, но по возвращении ему необходимо со мной кое-что обсудить. Наверное, нужно было что-то написать, но я решила вначале хорошенько все обдумать, и позволить небольшой перерыв на чай с Безе, присланным Кайлом. Оно действительно оказалось особенным, и от него даже поднималось настроение. Как сообщалось в записке, Безе было изготовлено какой-то ведьмой. Замечательная вещь, и почему здесь ведьм боятся? Я продолжила работу. Наши запасы готовой еды стремительно заканчивались. Сейчас как никогда не хватало работников. Увы, до сих пор это было довольно большой проблемой. Люди не слишком уж хотели посещать ведьмовской домик, не говоря о том, чтобы проводить здесь значительное время. Поэтому я никак не могла ожидать, что после приема в честь дня рождения мэра найду в своей почтовой шкатулке штук пять писем от женщин с вопросом, не нужна ли мне помощница по кухне либо повар. «Все-таки праздник в честь мэра явно пошел моему предприятию на пользу», – обрадовалась я. Правда, после показа писем Анье моя радость тут же исчезла. Девушка знала всех женщин. Их мужьям принадлежали различные таверны и трактиры в городе. Я отлично понимала, почему они внезапно возжелали ко мне устроиться. Причина банальна. Хотели узнать мои рецепты и прочие кулинарные хитрости. Вскоре пришло шестое письмо о поиске вакансии. В этот раз девушка из обычной семьи. Обнадеженная, я решила встретиться с девушкой, пригласила ее в дом. Только потенциальная работница дико дрожала и сказала, что ее заставили сюда прийти, чтобы вызнать ведьмовские тайны. А она сама этого не хочет, да еще и боится, что после такого я обязательно ее прокляну, а она слишком юна, чтобы так рано умирать. Пришлось сказать ей, чтобы передала своему нанимателю, что ее просто так сразу раскрыла хитрая ведьма. И в провале не было ее вины. В итоге я потратила время, но так и не преуспела. А проблему надо было решать. Решение пришло в голову внезапно, когда я прогуливалась. Почему бы не спросить в приюте? Вдруг кто-то из девочек, кому скоро нужно будет покидать приют, хотят пойти ко мне работать. В этом случае они могут получить крышу над головой, зарплату, а еще навыки ведения домашнего хозяйства. Отправилась туда, объяснила заведующей, зачем пришла. Та обрадовалась возможности пристроить девочек в хорошие руки. Никаких страшных слов про то, что не отдаст воспитанников ведьме, сказано не было. Единственное, первое время девочки должны были возвращаться в приют. Женщина отправила меня к воспитателю, и уже там, вместе с ним, я и поговорила с двумя девушками, Корикой и Мариэм, которые должны были через месяц покинуть приют и как-то выживать в этом мире. Работники – это отлично. Возможно, попозже у меня получится отправить Аню к мастерице, чтобы она улучшила свои навыки швии. Правда, я вскоре поняла, что с новыми людьми в доме поторопилась. Мы все втроем были на кухне. Аня готовила творожную запеканку. Рецепт крайне банальный. Творог, мелкая крупа, яйца и сахар. Все это надо было сбить и поставить в духовку на полчаса. Но мои домочадцы были в таком восторге, что попросили добавить это в наше меню. Хотя казалось бы, что такого в творожной запеканке, похожей на ту, что готовили в детском садике? Нэн возилась с украшением блюд, постоянно придумывая что-то новое по дизайну и подаче. У девочки был хороший вкус. Блюда выглядели как в ресторане. «Мне же необходимо было заниматься менее интересным делом, составить список того, что необходимо закупить». От многочисленных подсчетов оторвал меня крик Ании. «Это... это еще что?» Испуганно воскликнула она, указывая на золотых эфемерных бабочек, летающих над головой Нэн. Та подняла взгляд, кажется, в глазах малышки даже промелькнул страх. Один миг, и бабочки исчезли, растворившись в воздухе, будто бы ничего и не было. Я уже готовилась к тому, что Нэн сейчас от испуга бросится в комнату, как случилось в прошлый раз, но девочка осталась на месте. Лишь только губу прикусила, а потом произнесла. «Может быть, домик шалит?» Она определенно стала лучше реагировать на свой дар. Похоже, наши разговоры пошли ей на пользу. «Но красиво шалит», — заметила Аня. «Никогда такого не видела, еще бы посмотрела. все таки у нас очень хороший дом». Я думаю, что клумбы, небольшой огородик, столики – это его заслуга. Не могло же это действительно взяться само по себе?» «Тоже так думаю», – активно закивала я. «Ну не говорит же, что это у нас зомби по ночам работают». Впрочем, мне кажется, Аня нам просто подыгрывает, а на самом деле догадывается, что сейчас происходит. Девушка она не глупая. «Можно я пока немного передохну, а потом с Грегом съезжу за покупками? Он не всегда внимательно выбирает продукты», – спросила Аня. «Можно», — ответила я. «Поправочка. Аня точно знает, что бабочки появились из-за Нэн, и сейчас хочет дать нам возможность спокойно поговорить». «Но если вдруг дом что-то интересное вытворит, вы мне расскажете?» Затем девушка на мгновение задумалась. «Можно тебя на минутку, Марика? Кивнула, и мы с Аней вышли в коридор. «Не переживай, я никому не расскажу, что в доме происходит. Ты слишком много сделала для меня». Принялась меня успокаивать девушка. «Сама хоть не боишься?» Я уже привыкла ко всем этим странностям. Да и ведьмы – это не страшно. Обычные люди гораздо опаснее. А так и вы спокойно поговорите, и я рынок посещу с пользой. Эффект мыла для волос продемонстрирую, – с улыбкой произнесла девушка. – Пусть знают, какие на самом деле бывают последствия после ведьмовского домика. Проводила Аню и вернулась к Нэн. Девочка была до удивления напряжена. – Я постараюсь, чтобы этого больше не происходило. Завтра же новые работницы к нам придут. А вдруг они проболтаются и к нам заявится наш отчим?» Обеспокоенно протарахтела она. «Не вовремя. До открытия гостиницы же немного осталось». «Это хорошо, что все произошло до этого. У нас есть время разобраться, как именно ты пользуешься своим даром. Он вполне может тебе пригодиться. Нельзя же талантами разбрасываться. Пока у нас были светящиеся бабочки и буквы, может, ты еще что-то странное замечала за собой?» Нэн лишь покачала головой. «Единственное, что странно, так это то, что мне удалось удрать из дома отчима. Но тут, скорее всего, повезло». «Значит, у тебя какие-то эстетические способности. Возможно, это создание иллюзий. Надо бы больше их изучить», – задумчиво произнесла я и отправила ребенка рисовать. Ранее сила проявилась именно так. К моему большому удивлению, в этот раз ничего не произошло. Да и девочке процесс быстро наскучил. Чтобы как-то вдохновить Нэн продолжить занятия, Я начала рассказывать малышке о том, какие звезды бывают ночью. Невероятно, но Нэн их никогда не видела. Из-за зомби здесь было не принято бывать поздно на улице, да что там бывать, даже держать открытыми окна. Нэн слушала мой рассказ с большим интересом. Только я хотела предложить ребенку нарисовать звезды, как увидела, что она это уже сделала. Правда, на потолке и, используя свои силы, а не краски с карандашами. Звезды отдавали мягким серебряным светом. И в отличие от всего, что делала Нэн до этого, они не пропадали. «Красиво!» – заметила девочка. «А как это убрать?» Я не знала ответа. У меня была другая сила и другие ее особенности. Никто не учил меня ею пользоваться, мне толком никто даже о ведьмах ничего не рассказывал. Может быть, Кайлу написать? Вдруг он в теме разбирается? А то мне сейчас как никогда нужен учебник для ведьм, если он, конечно, существует. Не успела я об этом подумать, как откуда ни возьмись, на столе появилась книга в кожаной обложке, на которой черным было выведено «Все известные сведения о ведьмах». Я даже вначале от радости своим глазам не поверила. Дом в который раз пришел мне на помощь. Удивительно, но на этот раз его даже не пришлось просить об этом слух. Силы, что ли, набрался?